«Мама, ты же в полной нищете жила!» Шокированная тем, что узнала, прошептала потрясенно Дашка. «Ты же голодала!» «Это такая ерунда, шелуха глупая!» Уверяла мама, обнимая Дашку. «Я всему научилась и жить, и с бытом справляться, и деньги считать. Мне хватало на две чашки кофе и что-нибудь легкое перекусить днем. Этого вполне достаточно!» «Мам, прости нас», — винилась Дашка. «Да что ты, девочка!» Успокаивающе поглаживала и целовала ее мама. «Я была тогда обузой для вас. Везде и во всем вокруг для меня существовал только Васечка, и я целовала воспоминания о нем. В чем я могла в те времена найти в России работу и отдохновение? Я бы и так ушла следом за ним». А здесь я занималась любимым делом, и мне так это нравилось, что я не замечала ничего вокруг. Я словно вдохнула полной грудью, и потом каждую ночь я разговаривала с Васечкой. Он мне помогал, подсказывал, направлял. И это было счастье. И Дашка поняла и увидела, что мама стала сильной, другой. А может, она всегда была сильной? Только они этого не понимали, не разглядели за ее беспредельным горем. Дашка стала ездить к ней при любой возможности, а Катька так и не поехала. Дарья с ней о маме больше не разговаривала, не могла, боялась наговорить непоправимого. Она окончила институт и, победив в трудном конкурсе на вакантное место, поступила на работу в очень серьезную стремительно набирающую обороты корпорацию, и стала делать карьеру. Катька поступила работать в специализированный лицей, преподавала язык. Дашка работала как конь заводной на карусели. Жили. В 2003-м умерла бабушка Васнецова. Похоронили. Через 8 месяцев от обширного инфаркта скончался дедушка Стас. Остались они бабским коллективом. Бабушка Надя, Лидия Ивановна и Катя с Дашей. На пасти, заявив о своем появлении, похоронами не отделались. Прицепились. Большая любовь у Катьки. О, Господи! «Кать», — познакомившись с этой любовью, спросила Дашка у сестры. «Ты знаешь закон нашего времени?» «Это какой?» — спросила влюбленная сестрица. «Красивый мужчина никогда не платит», — оповестила Дашка. Он был настолько идеально красив по всем мужским канонам, что слепил звездностью глаза и аж зубы сводила. но ну и, разумеется, его собственная самооценка потолки царапала. «Катька умирала рабой любви». В Семье же он сразу и напрочь не понравился. Ну вот, не обоял. И, может, обошлось бы, но приехала мама. После официального знакомства с любовью всей жизни дочери мама искренне поделилась своим мнением и опасениями. «Катенька, этот молодой человек совершенно не предназначен для серьезных отношений». «Он меня любит», — воспротивилась Катька. И я его люблю. Он сделал мне предложение, и мы поженимся». «Катюша», — пыталась что-то объяснить мама. «Никто не спорит. Он необыкновенно красив и статен, но его жизненная позиция видна сразу. Как тебе повезло, что я обратил на тебя внимание. И за это внимание, обращенное на тебя, придется расплачиваться всю жизнь». «Он меня любит!» Баранам, упершимся в скалу рогами, упорствовала Катька. «Этот мальчик любит только себя. И, видимо, что-то мучает тебя в душе, если ты выбираешь такого мужчину для жизни. Катюша. Женщина всегда знает и чувствует истинную цену своего избранника». Но мама говорила о каких-то других женщинах. Тех редких, которые с большой буквы, как и она сама. Может, поэтому верила, что все женщины такие же и могут понять, почувствовать настоящего мужчину. А нашу Катю переклинила по полной программе. В первую очередь, наперекор маме, что-то из серии «На зло кондуктору пойду пешком». Все мамины попытки что-то объяснить, достучаться до дочери, имели ровно обратный результат. Катька буром, башкой в землю. Дашка скрипя сердце согласилась на свадьбу: Ай ладно, но ну любовь у сестры. И убедившись в своих подозрениях в расчетливости жениха и его родных, свадьбу пришлось оплатить дарье вплоть до чаевых официантам. Катьку, находящуюся под гипнозом предстоящего события, она старалась не посвящать в эти детали. Ну расписались, и молодая семья поселилась с ними. «А к нему жить нет?» спросила Дашка у сестры на третий день ее официального замужнего статуса. «У них двухкомнатная квартира, в которой живет его мама. У нас места больше», благоухала счастьем Катька. «Знаешь, дорогая», подгорчила медовую сладость Дарья, «кажется, это ты замуж вышла, а не мы». Вот и начинай самостоятельную семейную жизнь, а не эксплуатируй бабушку и Лидию Ивановну. Они обслуживать твоё счастье не обязаны». Катька надулась, выказав обиду, но ненадолго. Леонид, новоиспеченный муж сестры, раздражал их сильно и устойчиво. «Раза по три на дню Дашка думала, убью, вот притюкну к чертовой матери». И началось противостояние Катьки и Даши с бабульками. Сам же объект этой тихой войны домочадцев плевал на них смачно и с удовольствием, игнорируя их недовольство с тихим презрением и сардонической улыбкой. Дашка стоически выдержала пять месяцев этого фронта и, невзирая на то, что Катя уже была беременна, разрулила проблему единоличным решением. «Завтра вы переезжаете на квартиру Лидии Ивановны», объявила она молодоженам за ужином. Жильцы съехали неделю назад. Бригада уборщиков навела генеральную уборку. «Вперед!» «Мне это неудобно», сморщившись брезгливо оповестил Леонид. «Слишком далеко от центра и слишком маленькая квартира». «К маме!» весело отчеканила Дашка и приступила к ужину к маме нельзя высказался эмоционально муж катерины она болеет и либо к маме либо на квартиру перебила его дарья здесь вы больше жить не будете леонид побуравил ее взглядом прекрасных глаз словом более не удостоил доел и удалился в их скаей комнату зато катька восполнила вербальную недостаточность «Что ты распоряжаешься? Нам удобно жить здесь, и это такая же моя квартира, как твоя!» «А нам?» — нет, — спокойно оповестила Дашка. «Нам он не нравился с самого начала. Ты захотела замуж, так, пожалуйста, будь там!» «Ну а мы-то тут при чем? Мы за твоего Лёню втроем замуж не выходили!» Я думаю, вполне достаточно, что мне приходится долги, немеренные за свадьбу выплачивать, в которую, кстати, ни он, ни его семья не вложили ни копейки. Так что, думаю, мы втроем за мужчину твоей мечты расплатились уже сполна. Твой каприз и большая любовь ты и расхлёбывай». «Как ты можешь?» — негодовала Катька, пуская слезу. «А как?» — не поддалась шантажу слезами Дарья. Я вроде бы предлагаю тебе просто жить отдельно, своей семьёй. Всё, Кать, точка. Начинается твоя самостоятельная семейная жизнь. С ребенком мы все втроём будем целиком и полностью помогать тебе. Но стирать труселя и носки мужа, готовить ему обеды, терпеть его гнилой характер, ты должна сама. И я никак не пойму, при чем здесь мы. Катька обиделась страшно, и на следующий день, молча, ни с кем не разговаривая, они переехали. «Не к мамке, а в слишком маленькую квартирку на окраине. Удачи!» И оказалась Катька один на один с жизнью. Первый раз. Дашка переживала и боялась за сестру, но решение своего не меняла. Через пару недель... Они помирились и стали регулярно встречаться на нейтральной стороне, без ленчика. Катюха тяжело носила беременность, о жизни своей семейной не рассказывала, но как-то на восьмом уже месяце обиженно выдала. «Ты не понимаешь, что такое любить. Твой роман с преподавателем не в счет. Ты меня наказала, выгнав, а сама ни черта в этом не понимаешь. Кать, у меня уже сил нет выслушивать это». Вот ты на днях мамой станешь. Ты умная, битая непростой жизнью последних десяти лет женщина, а с офигенным упорством несешь подростковую лобуду. Такое ощущение, что ты все в детство играешь на зло кому-то. Думаю, что маме. У тебя есть семья, которая бесконечно тебя любит. И мама в том числе. И нам всем еще надо ребенка растить. А ты выгнала, наказала, фигню всякую, как пацанка. И не бойся вернуться, если тебе хреново с ним. Никто умничать не собирается. Сами еще те умницы. Но иллюзиями себя по поводу главнюка всей твоей жизни не тешим». Поздно вечером того же дня Катька приехала домой с вещами. Открыв дверь на звонок и увидев сестру, Даша только спросила. «Алёнчик с пожитками к маме». Маленькая Лиска была пугающе неправдоподобна, похожа на деда Василия Дмитриевича. И не полчерточки от папаши. Такое чудо. Дашка вкалывала одна на всю семью. Катька в декрете занималась втроем с бабушкой и Лидией Ивановной ребенком. Новая жизнь. Леонид вдруг закапризничал с разводом, на что-то там претендуя, пока Дарья не позвонила ему лично. «Лёнь, ты бы не выступал? А то обстоятельства для тебя могут трагически измениться. Напоминаю, что у меня расходы на вашу свадьбу и дальнейшее совместное проживание с Катериной подтверждены чеками, оплата которых производилась с моего личного счета. Есть еще целевой, взятый мной на свадьбу, кредит». И нежно так поинтересовалась. Поучаствовать хочешь в погашениях через суд? Поучаствовать Лёнчик не захотел. Быстренько подписал, какие надо бумаги, и более до поры не появлялся. А парасия по не замедлила настать очередной тяжелейшей проблемой в семье. Когда Лизоньке исполнился годик, и Катя отняла ее от груди, у девочки началась аллергия. Да какая? Абсолютно на все! Катя с дочерью пролежали в больнице три месяца. Помогло, но не очень. Малышка плакала сутками, беспрерывно. Они с ума сходили, кидаясь ко всем, каким можно специалистам. Никогда еще ничего не было таким страшным. Дашка забурилась с головой в эту проблему. Изучая литературу, консультируясь с врачами, накупила каких только возможно детекторов и аппаратов для проверки продуктов питания. И они перевели свое хозяйство на натуральные продукты. Мыли, стирали, убирали, щелочью, лимонами, содой и хозяйственным мылом. А еда... О-хо-хо! Пойди найди в Москве те натуральные продукты. И тогда мама решительно настояла, чтобы Катя с дочерью приехали к ней. Здесь очень серьезно относятся к чистоте продуктов. Есть специальные экомагазины. Пусть немедленно выезжает. Выходим, ребенка. Мама уж 10 лет жила в Италии, давно работая за весьма приличную зарплату. Считалась там известным и очень ценным специалистом, как искусствовед и историк. И за ней уже много лет ухаживал профессор университета, звал замуж, но мама отказывала. Васечка пока ничего не сказал про Марио, объясняла она свой отказ Дашке. А Дарье Марио нравился. Полностью совпадавший с типажом успешного, интеллигентного европейца. Красавец, умница. Он смотрел на маму грустными глазами и продолжал за ней ухаживать, не оставляя надежды. Решили всей семьей: Надо ехать, спасать ребенка. Но заковыка на пути к выздоровлению Лиски обозначилась от которого требовалось подписать разрешение на выезд дочери за границу. Катерине по телефону он однозначно предложил решить за это все его временные финансовые трудности. Дарья поехала к нему на работу и пообещала присовокупить к финансовым еще и уголовные трудности, напомнив продолжок. Буравя ее взглядом, выражавшим «чистую», Незамутненную ничем ненависть лёнчик подписал все необходимые документы. катька с лизой уехали все бы ура, но виза всего на три месяца Лиска в италии расцвела и начала поправляться, окрепла, а уж и уезжать пора. Дашка ожидая их находилась в постоянном внутреннем напряжении, опасаясь рецидива болезней у ребенка. «Спаси и пронеси». Они уже такое прошли. Вспоминать страшно. От этих постоянных мыслей как-то ночью ее отвлек звонок мамы. «Дашенька, не разбудила?» «Нет, мамуль, не сплю, думаю». «Я как раз по этому поводу. Я все размышляла, как нам помочь Лизоньке. А тут Васечка вчера пришел и говорит. «Выходи за Марио замуж, тебе пора быть счастливой. Он хороший человек». «Вам будет радостно вместе, да и внучке помочь надо». «Дашенька, так я за Марио замуж выйду, и мы тогда сможем Катеньке с дочкой визу сделать на год». «Выходи, конечно, мама. Нам всем Марио нравится. Только ты для себя выходи, для счастья, а не для Лизы». «А я для всего», — рассмеялась мама. Как они и опасались, по возвращении домой у Лизы обострилась аллергия. Не в такой, слава тебе, Господи, ужасной степени, как раньше, но довольно тяжело и сложно. Девочку пришлось положить в больницу. Даша, дежурившая в свою очередь рядом с ней, смотрела на мучение ребенка и спрашивала, не зная, как ей помочь облегчить боль. «Лизонька, детка, ты чего-нибудь хочешь? Чтобы красиво-красиво было. Сказка про красивую девочку», — тихо говорила малышка и чтобы не чесалась. В больнице Дарья стоически держалась. Заплакала только, когда вышла на улицу и до самого дома вытирала слезы. Ходила ночью по притихшей квартире и все думала, что ж ей такого сделать, красивого-красивого и необыкновенного. И вдруг, как озарение снизошло, книжку. Она сделает ей книжку с красивой сказкой, принцессой, принцем, раскладную. И даже увидела мысленным взором эту самую книжку и поняла, как надо ее делать и какая это будет сказка. Красота требует неспешности. И Дарья делала ночами книжку-раскладушку три месяца. Уж и Лизоньку давно из больницы выписали, и мама вышла замуж за Марио. Девочки не смогли к ним поехать» но скромную церемонию и банкет просмотрели на видео, присланном по электронке. И как раз ко дню рождения Лизы, три года исполнялось их малышке, Дарья доделала свою первую книжку. Этот день рождения Лизы они отмечали в Италии всей семьей, привезя туда первый раз бабушку Надю и Лидию Ивановну. Не без препятствий на пути к счастью в лице Лёнчика. Но вот выступал он и что-то там требовал. Зря. Ох, зря. Дашка завелась, как танк Т-34 против фашистских оккупантов. Для разборок приехала к нему на работу и высказалась на глазах Лениного коллектива и начальства. «Я понимаю, Лёнчик, что ты решил показать мне свое умение быть принципиальным до определенной суммы. У тебя дочь погибает от аллергии, а ты требуешь тебе заплатить, чтобы мы могли ее вылечить? Ну что ж, с радостью спешу тебя огорчить. В суд я подала. И присудят тебе, родной, оплатить половину расходов за свадьбу и ваше совместное годовое проживание за мой счет, Ну и должок по алиментам погасить, за три-то года ни разу не оплаченный. Ну и расходы на лечение Лизы. Но ну, а не заплатишь? Ждет тебя казенный дом в обществе брутальных мужчин. И будешь ты со всей своей красотой неземной спать часа по три с частыми перерывами на тревогу. Расклад ясен! Расклад Леониду оказался предельно ясен, и под это дело Даша потребовала от него ни много ни мало оформить официальный отказ от своего отцовства. Он потрепыхался немного но после разговора с адвокатом, засланным Дарьей, согласился и документ подписал. Теперь они могли вывозить Лиску куда и когда захотят, на любое время. Марио вошел в их семью настолько естественно, словно всегда был родным и любимым родственником. Хотя история их отношений с мамой складывалась для него далеко не просто. Он влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел. Но знал, что она в трауре по покойному мужу, с уважением относился к ее чувствам и долгое время не признавался в своей любви. Они работали вместе. Марио Кьезотти был одним из руководителей проекта, для осуществления которого мама и приехала в Италию. Контракт, по которому она работала, закончился через год. И только тогда Марио узнал и увидел, как тяжело и трудно она жила, и пришел в ужас. Пользуясь своими связями, он устроил для мамы новый, очень выгодный контракт на пять лет. Маргарита Станиславовна за эти годы сдала какие-то необходимые экзамены, получив итальянский диплом историка и искусствоведа и даже какую-то там степень получила и стала известным в Италии специалистом по эпохе Возрождения. Марио все эти годы находился рядом, несколько раз делал ей предложение выйти за него замуж и, получив мягкий отказ, продолжал ждать. Красавец, абсолютно европейский типаж, большая умница, профессор, он оказался влюблен в нее так, что готов был ждать эту женщину всю жизнь. Не имея своих детей, к Кате с Дашей он относился как к родным дочерям, не говоря уж про Лиску. Та вообще обожаемая, балуемая, невероятно внучка. Вот для неё дедушка Марио устроил на своей вилле феерический праздник. И это был первый со дня смерти папы настоящий праздник для всей семьи. И Дашка даже побаивалась слишком уж радоваться, привыкшая к жизненным подножкам и вечным засадам. Но странные... Неожиданные перемены, исключительно позитивные, входили в их жизнь, настаивая, что пришло их время. В тот их приезд Марио примирил Катьку с мамой и помог ей разобраться в себе. Они остались как-то вдвоем с Катей, когда все, даже мама, ушли гулять, сидели в саду, пили холодный чай, и Марио объяснил ей то, чего она не понимала. Такая любовь, что была у твоих родителей, Катрина, — это редчайшее счастье, но это очень трудно, для жизни трудно. Люди устроены так, что, встречаясь с чем-то по-настоящему высоким, чистым и божественно красивым, испытывают духовное потрясение, но, к сожалению, могут перенести такое приобщение лишь краткое время. А если носителями этой духовности являются конкретные люди, которые живут рядом, и есть такое выражение «бытийствуют в этом», то окружающие и даже близкие начинают их ненавидеть за собственную греховность, за неспособность подняться духовно, дотянуться до их уровня. А ненависть вызывает только одно желание — уничтожить. И те, кто несет это высокое, тут же подвергаются астракизму и яростным попыткам унизить, доказать себе и окружающим их неискренность и грязность помыслов. Так было всегда, во всю историю человечества. Любой, кто был сильнее и выше духом, получаемыми знаниями, чистотой, подвергался гонениям, непониманию и желанию растоптать, нивелировать до своего уровня. Иисус, джардана бруна Ганди — это все примеры неистребимого желания толпы уничтожить напоминание о необходимости каждодневного душевного труда и чистоты помыслов. Есть такое высказывание «Если ты объявил себя пророком, то ты готов быть распятым». Жить и трудиться душой ежедневно в настоящей истинной любви, сохраняя ее, углубляя и развивая, тяжелая, непростая работа, мало кому по силам. Вот даже ты, Катрина, так и не можешь простить родителям их чистоту. И знаешь почему? Улыбался ей грустной, мудрой улыбкой Марио. Потому что боишься, что в тебе нет такой силы, И такой любви. А это не так. Это есть в каждом человеке. Только требует большой духовной работы. А люди ленивы душой. Я безмерно счастлив, что Бог даровал мне встречу с женщиной такой душевной красоты и силы. Ты, Катрина, очень похожа на свою маму. В тебе есть эта внутренняя красота. В тебе и в Даше. «Тебе, девочка, надо просто перестать бояться не соответствовать той нравственной любви, которую передали тебе родители». После этого разговора Катька проплакала с мамой всю ночь, рассказывая о своих обидах, страхах, о ревности к их чувству, о глупостях, которые она совершала из-за этого, и прося прощения. А дня через два после великого замирения Катьки с мамой произошел разговор Даши с мамой. Разговор, который изменил всю Дашину жизнь. Ночью, когда уже все спали, они сидели в саду и тихо беседовали. Дашка рассказывала о своей работе, о последнем бестолковом романе, закончившемся неприятностями. И мама, выслушав ее, сказала. «Я очень за тебя переживаю, Дашенька». За последние 14 лет после смерти Васечки ты ничего не сделала для себя самой. Ты живешь в постоянном преодолении обстоятельств, проблем всей семьи и забыла о самом главном — о себе и своей жизни. Не обижайся, детка, но ты развратила их всех, позволив паразитировать на твоей духовной силе. Подожди, — остановила она Дашкин порыв возразить. Они все в тот момент были взрослыми, состоявшимися людьми. Родители Васечки многие годы проработали на высоких должностях, решая жизни и судьбы других людей. Мой папа занимал пост главного инженера управления, Мама была социальным работником. Катерина закончила школу с золотой медалью, училась в институте. Конечно, они привыкли полагаться на Васечку. Всем. И деньгами. И решением любых проблем нашей семьи, и своих родителей, да и моих тоже, занимался он. Понимаешь, каждый в тот момент должен был взять ответственность хотя бы за свою жизнь на себя. Они с удовольствием свалили ее на тебя. «Дашенька, доченька, нет жизни, кроме той, что мы проживаем в данный момент. И она единственная, которая есть». Вот мы сидим сейчас с тобой, нас окружает великолепная природа, чудная ночь, и разговариваем с сердцем. Этот момент и есть жизнь. Понимаешь, о чем я? Через час человека может не стать, и любые надежды, что жизнь начнется там, в будущем, вот только я доделаю сейчас еще что-то, и начнется хорошая новая жизнь, но там, в будущем. Они пусты. Я пытаюсь объяснить, что ты отказалась от своей жизни, взвалив на себя все страхи и проблемы шести взрослых людей. И так к этому привыкла, что тебя вроде как и нет. Ты знаешь, что нравится тебе? Не для семьи, а тебе самой. Что лично ты хочешь? Что любишь? Чем хочешь заниматься в жизни так, чтобы в радость? Тебе пора прислушаться к себе понять, в чем ты находишь свою реализацию, счастье, и разрешить им войти в свою жизнь, чтобы работа, встречи, влюбленности, даже расставание ты проживала в радости, полной мерой. И Дашка как прозрела. все ходила под впечатлением этого разговора, прокручивала его в голове множество раз и спрашивала себя, а в чем я счастлива? Переосмыслению жизни поспособствовало еще и то обстоятельство, что она вернулась в Москву одна и бродила по притихшей, непривычно пустой квартире и думала, думала. Открытия для себя делала невероятные. Вдруг посреди ночи ей в голову пришла мысль. «Ну, не все же так трагично. Было же и много радостного». На этом моменте девушка проснулась, потащилась в кухню, налила себе чаю и двинулась мыслью дальше. А что и когда было радостного-то? И для чистоты эксперимента не поленилась, сходила за листом бумаги и ручкой и, старательно вспоминая, принялась записывать все счастливые моменты последних 14 лет. Первым в списке стояло рождение Лиски. Дашка сосредоточилась, очень старалась несколько часов подряд, до рассвета досидела, а когда вносить в список больше оказалось нечего, перечла и испытала шок. Перечла еще раз. Записала в другой колонке негативные события, которые помнила, переживала. Перечла. Шок. Получалось, что из 14 лет... Она помнила, проживала, чувствуя по-настоящему, с натяжкой года-два. И в основном негативных событий. Два года. То есть Даша прожила в чистом виде, в сознании и чувствах только два года. Пардонтис, а где остальные двенадцать? Канули? Вот на это. Завтрак на бегу, работа, работа, встречи. Переговоры, договоры, контракты, обед на бегу, работа, работа, дорога домой на автопилоте, уже с отключившимися мозгами, и спать, скорее спать. И туда, в это бессознательное состояние, ухнули, как в небытие, 12 лет. Их просто не вспомнить, их как бы и не было, и от них вообще ничего не осталось. Договоры. Контракты офигенные, это, конечно, все круто, но они нужны компании, на которую Дарья работает. Она и половина их не вспомнит, а что есть у нее самой? У Дашки в голове что-то замкнуло, когда она осознала этот факт и задала себе следующий вопрос. «А что я хочу? От чего получаю радость? И вообще, мне нравится моя жизнь?» И это оказались самые непростые вопросы. И поняла, что мама миллион раз права. Она живет, постоянно что-то преодолевая, борясь с обстоятельствами, воспринимая жизнь как враждебную среду, которая обязательно тюкнет по голове. А почему нельзя как мама? Она словно течет в потоке жизни, не наперекор ей, а вместе с нею. На четыре месяца мама умерла, но, возродившись, пошла дальше. Она никогда ни на что не жаловалась, ни о чем не жалела, ничего ни у кого не просила, не ждала помощи и никого ни в чем не упрекала. Голодала, но не обращала на это внимания. Это такая ерунда! Ведь есть любимая работа, погрузившись в которую она была счастлива трудности с проживанием в Италии. Но ведь это ерунда, есть любимое дело, обожаемая опера, есть возможность работать. И это счастье. Живет, как дышит. В самых трудных моментах она находила искру счастья. Она как-то сказала Дашке, «Я помню каждое мгновение, каждый день всех 19 лет жизни с Васечкой». И тут Дашка поняла, что самое большое удовольствие, самую великую душевную радость она испытывает, когда делает книги. Из чего вытекал следующий вопрос. «А чем, собственно, я хотела бы заниматься в жизни? Только книги?» И вспомнив довольную мордашку Лиски, такое безграничное счастье в ее глазах, когда подарила ей первую книжку, Дашка поняла. Вот! «Вот чем она хочет и будет заниматься — устраивать праздник детям!» И тут же уволилась с работы и начала поиск новой. Долго и весьма щепетильно искала, наводила справки, узнавала из разных источников, ходила на собеседование и нашла ту фирму, которая много и качественно делает для благотворительности. А когда встретилась с Татьяной, Все оставшиеся сомнения отпали. Конечно, Даша сильно потеряла в деньгах, хотя по сей день оставалась единственной кормилицей семьи. Но странное дело, абсолютно все стало легче. И легче, и проще решаться. Катька не работала, и последние два года большую часть времени проводила с Лиской в Италии, с весны по осень. Зимовали они в Москве. И бабульки их не молодели и прихваривали чаще, но и с этим справлялись без напряжений душевных, да и Марио с мамой во всем помогали. В те дни и ночи непростых размышлений и крутых жизненных перемен что-то хорошее случилось с Дашкой. Поменяв жизнь, она впустила в себя радость, позволив ей укрепиться в душе и окрасить быт яркими, живыми красками. Девушка впустила в себя свою собственную жизнь и позволила, наконец, себе ею жить.